Ой, слезами горю не поможешь Что с ним? Кажется на него упала ваза и Ее ураганом снесло Ой. Может быть он еще жив? Мимо них с стопотом пробежали Аркадий с Аллой, Дарья и Валерий Леопольдович Лица у всех были одинаково перекошены и бледны Ваза, я ничего не понимаю Ваза, Ваза, на Романа упала ваза На какого Романа? Вы еще и бестолковый к тому же Как я мог в вас встрескаться? Сидите тут и ждите меня. Или пойдите к Любе, она там бьется в истерике. Сидеть она, конечно, не стала и к Любе не пошла, а побежала в комнату, быстро влезла в платье, распахнула окно и перевесилась через подоконник. Голова и плечи тотчас намокли, потому что снаружи моросил унылый дождь. Небо, обложенное ватными тучами, опустилось угрожающе низко и медленно ползло куда-то за лес, задевая брюхом верхушки деревьев. Роман лежал на забетонированной площадке возле дома лицом вниз, весь в серо-белых осколках. Марина повернула голову и тут же все поняла. По обе стороны черного хода возвышались две колонны, украшенные гипсовыми вазами. На одной колонне ваза выстояло, другое уже, по всей видимости, снесло ветром. Ничего удивительного, ветер был ураганный. Как Роман оказался на улице в самый разгар грозы? Что он там делал ночью позади дома? Марина быстро спустилась на первый этаж и побежала в гостиную. Здесь была дверь, ведущая в небольшой предбанник перед черным ходом. Дверь была распахнута настиж, и в нее как раз входили мужчины. А Нися Петровна сидела в кресле возле окна, прямая как палка с сумрачным челом. Где ваш брат, Мариночка? Почему он не идет меня поддержать? Я сама не знаю, где он. Я его с вечера не видела. Мы бы повезем Романа в больницу. Так будет быстрее, чем мне отложку ждать. Я уже позвонил. Софья, сгорбившаяся, как старуха, прошла вслед за ним широким мужским шагом. За ней следом промчалась Дарья, зажимая рот двумя руками. Софья, почему твой муж болтался под дождем во время урагана? Он пошел молнии фотографировать. Фотографировать молнией? Он что, дурак? Да, он дурак. А вы что, не знали? Он всю ночь где-то бегал. Я проснулась, он копается в ящике. Я, я спросила его, что он делает. Он ответил, что ищет фотоаппарат, хочет пойти поснимать молнии.